Александр Куприн, Блаженный, читает Сергей Краснобород Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизанные отвесными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными». Кроме того, и мелкая горячая пыль не проникала туда Сквозь сплошную ограду из густых старых лип И раскидистых каштанов, похожих с длинными торчащими кверху розовыми цветами На гигантские царственные люстры Резвая нарядная детвора наполняла сквер Подростки играли в сорсо и веревочку, гонялись друг за другом или попарно с важным видом ходили, обнявшись скорыми шагами по дорожкам. Меньшие играли в краски, в барыня принесла сто рублей и в короля. Наконец самые маленькие копошились на большой куче желтого теплого песка, лепя из него гречишники и куличи. Няньки и боны, собравшись кучками, судачили про своих господ, а гувернантки сидели на скамеечках, прямые, как палки, углубленные в чтение или в работу. Вдруг детвора побросала свои развлечения и стала пристально смотреть по направлению входной калитки. «Мы тоже обернулись туда». Рослый бородатый мужик катил перед собой кресло, в котором сидело жалкое, беспомощное существо, мальчик лет 18-20 с рыхлым, бледным лицом, с отвисшими губами, красными, толстыми и мокрыми, и со взглядом идиота. Бородатый мужик провез кресло мимо нас и скрылся за поворотом дорожки. Я заметил, как тряслась во все стороны огромная остроконечная голова слабоумного, и как она при каждом толчке то падала на плечи, то бессильно опускалась вниз. «Бедный, бедный человек», — произнес тихо мой спутник. В его словах мне послышалось такое глубокое и такое истинное сочувствие, что я невольно посмотрел на него с изумлением. Я знал за давно. Это был добродушный, сильный, мужественный и веселый человек. Он служил в одном из полков, расположенных в нашем городе. Говоря по правде, я не ожидал от него такого неподдельного сострадания к чужому несчастью. «Бедный-то он, конечно, бедный, но какой же он человек!» Возразил я, желая вызвать Зимина на разговор «Ну, почему же вы отказываетесь ему в этом?» Спросил в свою очередь Зимин «Как вам сказать? Это же всем ясно. У идиотов ведь нет никаких высших побуждений и свойств, отличающих человека от животного. Ни разума, ни речи, ни воли. Собака или кошка обладают этим качеством гораздо большей степени. Но Зимин прервал меня. Извините, пожалуйста, я, наоборот, глубоко убежден, что идиотам вовсе не чужды человеческие инстинкты. Они у них только затуманены. Они живут где-то глубоко под звериными ощущениями». «Видите ли, был со мной случай, после которого, мне кажется, я имею право так говорить. Воспоминания о нем никогда не покидают меня, и каждый раз, когда я вижу такого вот блаженного, я чувствую себя растроганным, чуть ли не до слез. Если позволите, я расскажу вам, почему идиоты внушают мне такую жалость. Я поспешил попросить его об этом, и он начал». В 1800 каком-то году я поехал ранней весной в Петербург держать экзамены в Академию Генерального штаба. Я остановился в первой попавшейся гостинице на углу Невского и Фонтанки. Из окон моих были видны бронзовые кони Анечкова моста. Всегда мокрые, блестящие, точно обтянутые новой клеенкой. Я часто рисовал их на мраморных подоконниках моего номера». Петербург меня неприятно поразил. Все время был окутан унылым серым покровом затяжного дождя. Но Академия, когда я впервые туда явился, прямо подавила, ошеломила и уничтожила меня своей грандиозностью. Я, как теперь помню ее огромную швейцарскую, широкую лестницу с мраморными перилами, анфилада высоких строгих аудиторий и навощенные блестящие, как зеркала, паркеты, по которым мои провинциальные Ноги ступали так неуверенно. Офицера в тот день собралось человек до 400. На скромном фоне армейских зеленых мундиров сверкали гремящие палаши кирасиров, красные груди уланов, белая колета кавалергардов, пестрели султаны, золотые орлы на касках, красноцветная обшлага, серебряные шашки». Все это были соперники, я поглядывал на них с гордостью и волнением, пощипывая то место, где предполагались у меня в будущем усы. «Когда мимо нас, застенчивых пехотинцев, пробегали с портфелями под мышкой необыкновенно озабоченные полковники генерального штаба, мы сторонились от них в благоговейном ужасе. Экзамены должны были тянуться более месяца. У меня не было ни одной знакомой души во санкт Петербурге. По вечерам, приходя домой, я испытывал скуку и томление одиночества». Товарищами же говорить не стоило. Все они были помешаны на синусах и тангенсах, на качествах, которым должна удовлетворять боевая позиция, и на среднем квадратическом отклонении снарядов. И вдруг я случайно вспомнил, что мой отец советовал мне разыскать в Петербурге Александру Ивановну Грачеву, нашу дальнюю родственницу, и зайти к ней. Я взял справку в адресном столе И отправился куда-то на Гороховую С трудом, но все-таки нашел комнату Александра Ивановны Жившей на заднем дворе у своей сестры Я вошел и остановился Почти ничего не видя Спиной ко мне у единственного маленького окна с мутно-зелеными стеклами стояла полная женщина. Она нагнулась над керосиновой плитой, от которой шел густой чад, застилавший комнату и наполнявший ее запахом керосина и пригорелого масла. Женщина обернулась ко мне и стала присматриваться. В это время откуда-то из-за угла выскочил и быстро подошел ко мне мальчик в распоясанной блузе и босиком – Взглянув на него пристальней, я сразу догадался, что это идиот И хотя не отступил перед ним, но скажу откровенно, что в сердце мое стукнуло чувство, похожее на трусость Идиот глядел на меня бессмысленно и издавал странные звуки, нечто вроде «урлы-урлы» «Не бойтесь, он не тронет», — сказала женщина, идя мне навстречу «Чем могу служить?» Я назвал себя и упомянул про своего отца Она обрадовалась, оживилась, разохалась и стала извиняться, что у нее не прибрано. Идиот принялся еще громче кричать свое «Урлы-урлы». «Это сыночек мой, он такой от рождения», — сказала Александра Ивановна с грустной улыбкой. «Ну что ж, божья воля, Степаном его зовут». Услышав свое имя, идиот крикнул каким-то птичьим голосом. «Папан!» Александра Ивановна похлопала его ласково по плечу. «Да-да, Степан, Степан!» «Видите, догадался, что о нем говорят, и рекомендуется!» «Папан!» – крикнул еще раз идиот, переводя глаза то на мать, то на меня. Чтобы оказать Александре Ивановне внимание, я сказал ему «Здравствуй, Степан!» и взял его за руку. Она была холодна, пухла и безжизненна. Я почувствовал брезгливость и только из вежливости спросил «Ему, наверное, лет шестнадцать?» «Ах, нет», — ответила Александра Ивановна «Это всем так кажется, что ему 16, а ему уже двадцать девятый идет Ни усы, ни борода не растут» Мы разговорились Грачева оказалась тихой, робкой женщиной, забитой неудачами и долгой нуждой Суровая борьба с бедностью, совершенно убили в ней смелость мысли и способность интересоваться чем-нибудь выходящим за узкие пределы этой борьбы. Она жаловалась мне на дороговизну мяса, на дерзость извозчиков, рассказывала об известных ей случаях выигрыша, лотерею и завидовала счастью богатых людей. Во все время нашего разговора Степан не сводил с меня глаз. Видимо, его... Поразил и заинтересовал вид моего военного сюртука. Раза три он из-под тяжка протягивал руку, чтобы притронуться к блестящим пуговицам и тотчас же одергивал ее с видом испуга. Неужели ваш Степан такие не говорит ни одного слова? спросил я Александру Ивановну. Она печально покачала головой. Нет, не говорит. Есть у него несколько собственных слов, да что же это за слова, так, бормотание, ну вот, например, «Степан», у него называется «папан», «кушать хочется», «мня», «деньги» у него называются «теки», «Степан», обратился она к сыну, «где твои теки, покажи нам твои теки». Степан вдруг спрыгнул со стула, бросился в темный угол и присел там на корточки. Я услышал оттуда звон медной монеты и те же урлы-урлы, но на этот раз ворчливые и угрожающие. «Боится», — пояснила Александра Ивановна. «Хоть и не понимает, что такое деньги, а ни за что не позволит дотронуться. Даже меня к ним не подпускает. Ну-ну-ну, не будем трогать теки, не будем». Принялась она успокаивать сына. Я стал довольно часто бывать у Грачевой Ее Степан заинтересовал меня Мне пришла в голову мысль Вылечить его по системе какого-то Швейцарского доктора, пробовавшего Действовать на своих слабоумных пациентов Медленным путем логического Развития. Ну, ведь Есть же у него несколько слабых представлений О внешнем мире и об отношении Явлений, думал я Неужели к этим двум-трем идеям Нельзя с помощью комбинации прибавить Четвертую, пятую, ну и так далее Неужели путем упорной Гимнастике нельзя хоть немного Укрепить и расширить Этот бедный ум Я начал с того, что принес Степану Куклу, изображающую ямщика Он очень обрадовался, расхохотался <закричал>, закричал, указывая на куклу Папан! Но, по-видимому, однако Кукла возбудила в его голове Какие-то сомнения И в тот же вечер Степан, всегда благосклонный Ко всему маленькому и слабому Попробовал на полу Крепость ее головы Потом я приносил ему картинки Пробовал заинтересовать кубиками Разговаривал с ним Называя разные предметы И показывая на них Но или система швейцарского доктора Была неверна Или я не умел ее применять на практике Только развитие Степана Не подвигалось ни на шаг Зато он необыкновенно полюбил меня в эти дни Когда я приходил, он кидался мне навстречу с восторженным ревом Он не спускал с меня глаз Когда я переставал обращать на него внимание Он подходил и лизал, как собака, мои руки, сапоги или одежду После моего ухода он долго не отходил от окна И испускал такие жалобные вопли, что другие квартиранты жаловались на него хозяйки. А мои личные дела тем временем были очень плохи. Я провалился. И провалился с необычайным треском на предпоследнем экзамене по фортификации. Мне оставалось только собрать пожитки и отправляться обратно в полк. Мне кажется, я во всю мою жизнь не забуду того ужасного момента, когда, выйдя из аудитории, я проходил величественный вестибюль Академии. Боже мой, каким маленьким, жалким и униженным казался я сам себе, сходя по широким ступеням уланным серым байковым ковром с красными каемками по бокам и с белой холщевой дорожкой посредине нужно было скорее ехать домой к этому меня побуждали финансовое соображение в моем бумажнике лежали всего гривенник и билет на один раз в нормальную столовую. Я думал, получить поскорее обратные прогоны. О, какая свирепая ирония заключалась для меня в последнем слове. Ну... В тот же день марш на вокзал Но оказалось, что самая трудная вещь в мире Именно получить прогоны в Петербурге Из канцелярии Академии меня посылали в главный штаб Из главного штаба в комендантское управление Оттуда в окружное интенданство Оттуда обратно в Академию И, наконец, в казначейство Во всех этих местах были различные часы приема Где от 9 часов утра до 12 где от 3 до 5 часов Я отсюда опаздывал Положение мое становилось критическим Вместе с билетом в нормальную столовую Я истратил легкомысленным образом и гривенник На другой день, при первых приступах голода Я решил продать учебники Толстый барон Вига в обработке бремикера И в переплете пошел за четвертак Администрация профессора Лапко за 20 копеек А солидного генерала Дуропа никто не брал «Еще два дня я был в полусытом состоянии, а на третий день из прежних богатств осталось только три копейки». «Я, скрипя сердце, пошел просить взаймы у товарищей, но не все отговаривались с торичелевой пустотой карманов». «Не только один сказал, что, хотя у него и есть несколько рублей, но все-таки он взаймы ничего не даст, потому что, — объяснил он снежной улыбкой, — часто дав другу в долг денег, мы лишаемся и друга, и денег, как сказал однажды великий Шекспир в одном из своих «Бессмертных произведений». Три копейки. Я предавался над ними трагическим размышлениям, истратить ли их на полдесятка папирос или подождать, когда голод сделается невыносимым, и тогда купить на них хлеба. Как я был умен, что решился на последнее. К вечеру я проголодался, как Робинзон Круза на своем острове и вышел на Невский. Я раз десять прошел мимо булочной Филиппова, пожирая глазами выставленные в окнах громадные хлебы У некоторых тесто было желтое, у других розовое, у третьих перемежалось со слоями мака Хм, Наконец я решился войти Какие-то гимназисты ели жареные пирожки, держа их в кусочках серой промаслившейся бумаги Я почувствовал ненависть к этим счастливцам Что вам угодно? Спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фотовским тоном Отвесьте мне фунт черного хлеба. Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб. А вдруг, думалось, мне фунт хлеба стоит не 2,5 копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем? Я понимаю, можно задолжать в ресторане 5-10 рублей и Приказать буфетчику? Запиши там на мой счет любезный Но как быть, если не хватит одной копейки? Ура! Хлеб стоил ровно 3 копейки Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу как только я вышел из булочной, чувствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. Я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкой в рот двух больших кусков хлеба. да я все это рассказываю почти в веселом тоне, но тогда мне было вовсе не до веселья. Прибавьте к мучениям голода, острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей и очаровательную любезность чиновников, от которых зависела выдача проклятых прогонов. Я вам скажу искренне, что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве. На другой день голод опять сделался невыносимым. Я пошел к Александре Ивановне. Степан, увидев меня, пришел в неистовый восторг. Он рычал, подпрыгивал и лизал рукава моего сюртука. Когда, наконец, я сел, он поместился около меня на полу и прижался к моим ногам. Александра Ивановна на силу отогнала его. Мне было очень тяжело просить бедную, испуганную, суровую жизнью женщину о деньгах, но я решился сделать это. «Александра Ивановна», — сказал я, — «мне есть нечего. Дайте мне сколько можете взаймы». Она всплеснула руками. «Голубчик мой, ни копеечки! Вчера сама заложила брошку. Сегодня еще кое-что на базар, а завтра уж не знаю, как быть». «А не можете вы взять немного у сестры?» – посоветовал я. Александра Ивановна боязливо оглянулась кругом и зашептала с ужасом. «Что вы, что вы, дорогой? Да, ведь я и так из милости живу у нее. Нет уж, лучше подумаем, нельзя ли как-нибудь иначе обойтись». Но что мы не придумывали, все оказывалось несбывчивым. Потом мы оба замолчали. Наступал вечер. И по комнате расползалась унылая, тяжелая мгла. Отчаяние, ненависть и голод терзали меня. Я чувствовал себя заброшенным на край света, одиноким и униженным. И вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я обернулся. Это был Степан. Он протягивал мне на ладони кучку медных монет и говорил «Теки, теки, теки». И я не понимал. Тогда он бросил свои деньги мне на колено, крикнул еще раз Теки и убежал в свой уголок. Ну, что тут скрывать? Я заплакал, как маленький мальчик. Перевел я очень долго и громко. Александра Ивановна также плакала со мной от умиления и жалости. А Степан... Из темного угла испускал жалобные, совершенно бессмысленные урлы, урлы, урлы. Когда я успокоился, мне стало легче. Неожиданное сочувствие блаженненького вдруг согрело и приласкало мое сердце. Показало мне, что еще можно и должно жить, пока есть на свете любовь и сострадание. Так вот почему закончил Зимин свой рассказ. Вот почему я так жалею этих несчастных и не смею им отказывать в человеческом достоинстве. Да и, кстати, его сочувствие принесло мне счастье. Теперь я даже рад, что не сделался моментом. Это так у нас в армии называли офицеров генерального штаба. У меня впереди и в прошлом большая, широкая, свободная жизнь. Я суеверен». Текст читал Сергей Краснобород.